служила секретаршей у Груйтона. Некоторое время в фирме работал чертежником также и ее муж, Вильгельм Хойзер. Поскольку Лотта была секретаршей Груйтона в те решающие месяцы 1939 года и время от времени участвовала в кофепитиях вместе с сыном Груйтона, приезжавшим из армии на побывку, здесь, пожалуй, следует привести попутно и характеристику Груйтона, отца, данную ею. Лотте считала Груйтона совершенно неотразимым, пусть в конечном счете он был преступником. Старик Хойзер был не прочь похвастаться любовными, хотя, конечно, чисто платоническими отношениями, его невестки с Груйтоном, Под мужским обаянием которого она, разумеется, находилась, ведь разница в возрасте у них была не полных четырнадцать лет». Возникла даже весьма любопытная теория, как ни странно, создатели ее лени, хотя теория эта дошла до нас не прямо, а через третье лицо, через довольно ненадежного свидетеля Генриха Фейфера. Согласно этой теории, Лотта, наверное, была для отца сущим искушением, при этом я вовсе не считаю, что она была искусительницей. Итак, Лотто называет трапезы в кругу семьи Груйтонов, на которые сам Груйтон, как утверждают, прилетал то из Берлина, то из Мюнхена, иногда даже из Варшавы, ужасающими, совершенно невыносимыми. Вандорн называет их кошмарными, просто кошмарными. Лени ограничивается кратким определением: скверно, скверно, скверно. Буквально всеми свидетелями, даже такой пристрастный, как Вандорн. Удостоверено, что приезды сына форменным образом губили госпожу Гроуэтон. Эти раз прибыли ей не под силу. Также недвусмысленно высказалась по этому поводу и Лотта Хойзер. Она заявила: «Мы тогда имели дело социобиством в интеллектуальной форме». Политический смысл цитаты из упомянутого Рэйберта так тяжело задел Гроуэтона именно потому, что сам он находился в центре политики узнавая и зная чрезвычайно важные политические секреты. Он знал, например, о строительстве казарм в Рейнской области задолго до ее ремилитаризации, знал о запланированном строительстве гигантских бомбоубежищ. Естественно, он не желал слушать о политике у себя дома. Лене пережила эти горькие девять месяцев не так тяжело, как другие персонажи, возможно, потому что она скользила по поверхности событий и приблизительно в июле 1939 года вняла мольбам одного молодого человека, вернее, вняла бы, если бы он обратился к ней с мольбами. Правда, Лене и в то время не знала толком, тот ли он самый, кого так страстно звала ее душа, знала только, что поймет это, когда он обратится к ней с мольбой. Молодой человек был ее двоюродный брат Эрхард Швейгерд. Сын жертвы лангемарка и той дамы, которая, говоря о своем сыне, утверждала, что он как будто пал смертью храбрых под Ланге Марком. По причине врожденной нервности и крайней впечатлительности натуры, мать Эрхарда, этот молодой человек не смог одолеть столь сурового барьера, как экзамены на аттестат зрелости, и был отвергнут даже такой безжалостной организации, как Имперский трудовой фронт, отославший его временно домой. После этого он предпринял попытку получить отвратительнейшую профессию, по свидетельству Вандорн, слова самого Эрхарда, профессию школьного университета, и с этой целью добровольно подверг себя даже специальному тесту на одаренность. Но тут вдруг попал в другую, еще более суровую организацию, где встретился с двоюродным братом Генрихом, который взял его под свое покровительство и, пользуясь пребываниями, дома по увольнительным, довольно-таки недвусмысленно сводил со своей сестрой Лени. Он покупал билеты и посылал их в кино, в Андорн, а потом, условившись встретиться с ними, после окончания сеанса, нарочно не приходил, смотри выше. В итоге Эрхард торчал большую часть своего свободного времени, вернее, почти все время, у Груйтенов, а матери спорадически наносил визиты, настолько краткие, что сия особа до сих пор не может с этим примириться. Она прямо-таки с пеной урта отрицает, что между ее сыном и лени был роман, который мог бы кончиться чем-то серьезным. Нет, нет и нет. С этой, с позволения сказать, девушкой, ни в коем случае. Однако, если что-то и можно утверждать с уверенностью, то именно тот непреложный факт, что, начиная со своей первой увольнительной, то есть примерно с мая 1939 года, Эрхард боготворил лени. Тому есть достоверные и авторитетные свидетели, в частности, Лотто Хойзер, который решительно утверждает, «Эрхард был бы, безусловно, лучше тех, кто появился потом, во всяком случае, лучше того, кто появился в сорок первом году».